время действия следующий день воскресенье 10 часов утра место действия дом мамы юнми комната сестер на полу в разобранной постели лежит с планшетом в руках юнми на окне в вазе из прозрачного стекла стоит букет розовых роз вот выспался валяюсь в постели в общаге такой роскоши нет и доступа в ней к сети нет По крайней мере, у меня. Наслаждаюсь моментом, что я дома. Занимаюсь веб-серфингом. Читаю, что пишут о вчерашнем. Ну, у СМИ реакция оказалась предсказуемой. Броские заголовки типа «Айдал остановила концерт», «Происшествие на благотворительном концерте», «Агдан потребовала остановить концерт», говорят сами за себя. Правда, без издержек, понятное дело, не обошлось. И заголовок «Чудо из Керин» мне не понравился. Зато под ним написали, что у меня явно выраженный талант к музыке. Как говорится, вот и не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Но мои восхваления – это не главное. Главное, что о концерте говорят везде. По телевизору, в сети и по радио, как сказала мне Сунок. Потенциальный самоубийца-школьник не сможет пропустить мое предложение подождать. Этого я и добивался, объясняя Сенхену, почему я хочу сделать именно так, а не иначе. «Понимаете, сабаним?» – разжевывал я ему идею, пересказывая данный мне врачом-психиатром совет. «Если сказать перед песней или после нее несколько слов, то это будут просто слова, которых произнесено было уже навалом. Тут, как посоветовал мне врач, нужно привлечь внимание. Я выступаю первый раз, и все подумают, что я от волнения проглотила язык. Все захотят посмотреть, как это было. И потенциальные самоубийцы тоже посмотрят, вместе со всеми, и услышат мое предложение. «Ну а если твои песни не попадут в билборд?» – спрашивает меня Сэн Хён, «Что тогда?» «Мы же с вами не деньги на концерте зарабатываем, а детей спасаем», – ответил я. Врач сказал, что самый опасный период – это несколько часов после оглашения результатов экзамена. Именно в этот момент принимаются необратимые решения. Но все же убивать себя – это противоестественно для организма, тем более молодого. Если высокоинтеллектуальные отделы мозга скажут «Все, больше жить не стоит», то дремучее подсознание будет искать малейшую возможность, чтобы зацепиться за нее и жить дальше. И вот такое предложение – подождать две недели – как раз таким замечательным крючочком и будет. Главное – ночь пережить. А там зайдет солнце, боль поражения пойдет на убыль, как и шансы сведения счетов с жизнью. Человек увидит, что на этом жизнь не заканчивается. Может, все и обойдется. После моего объяснения Сэн Хён долго меня молча рассматривал, а потом спросил. «Все же, если ты не выполнишь обещание про билборд, что будешь делать тогда?» «Буду же дальше с Абоним», – ответил я. «Будет еще один крючок-зацепка для самоубийц». «Вот, — подумают они про меня, — облажалась, но живет себе дальше. Чем я хуже ее? И я смогу!» Сэнхён на это хмыкнул. «Будем надеяться, что этого крючочка не потребуется», — сказал он и дал добро на проведение операции. Операция прошла успешно. Положительные итоги есть. Правда, есть и отрицательные. Зашел на сайт Короны... И с удивлением обнаружил, что фанаты открыли сбор подписей на отчисление меня из группы. Основной настрой посланий в мой адрес негативный. В вину мне ставится то, что я не написал новых композиций для группы, а работал для других и для себя. И что я жирный и наглый, и плохо отношусь к своим санбэ. Это было в комментариях несколько дней назад. А сейчас перемывают кости моему концепту выражают недовольство нарядом в котором я выступал но в чем я должен был выйти на сцену в юбке до пят в таком рок не поют да и вообще нацепить на себя сексуально провокационный наряд стоило мне значительных усилий в борьбе с собою но даже четкое понимание разумом того что нужно пользоваться тем что есть а не выдумывать не весь что облегчение в этой борьбе мне не приносило но здесь вариантов нет юнми молодая девчонка и постоянное появление ее на сцене в монашеских одеждах будет вызывать, мягко говоря, недоумение. Так что неясно, чего фанаты так возбудились. Санхён как-то обмолвился, что айдолы продают то, что у кого есть. Кто улыбку, кто умение танцевать. Ай Ю продает свою харизму и няшную красоту. Голоса, если честно, у нее немного. И ничего, в тройку знаменитостей Кореи входит. Если Юнми отлично выглядит в определенной одежде, Чоп это не использовать. Все обернется популярностью и деньгами. Я же не себя продаю, а образ. Не став глубоко вникать в претензии и побыв на страничке группы максимум минут 5, переключаюсь на другой канал. Смотрю более интересное парное выступление лихерин с местным известным скрипачом. Кореец, на пару с которым она выступает, мне не нравится. Слишком пафосное у него выражение лица, когда играет. Не надо корчить из себя нечто, будто ты к небесам подключился через смычок. Проще нужно быть. А Херин – красавица. Можно смотреть и смотреть, и не выделывается. Классно сыграла. Молодец. Перещелкиваюсь на следующую страничку. О, еще одна красотуля. С безумным взглядом. С удовольствием рассматриваю фото Ци Юн, рекламирующей новую песню ее группы. Красивая девочка, только вид, как не от мира сего. Похоже, замотали на промоушене. Ты проснулась? заглядывает в дверь Сунок, отрывая меня от лазанья по сети. Почти! говорю я, откладывая в сторону планшет и смачно зеваю. 1 час, предупреждает меня он не входя в комнату. Да хоть 12 беспечно отзываюсь я и сообщаю. До вечера я совершенно свободна, а вечером получу справку. И опять можно спать. Сунок, услышав мои слова, нахмуривается. Не стоило об этом вспоминать. Сегодня вечером я иду в Кирин получать справку о том, что мною прослушан курс старшей школы. Все получат дипломы, а я справку. Ну и ладно. Как твое горло? Спрашивает она меня. Вчера я, исполняя песню, наорался до того, что горло заболело. Когда репетировали, решили, что на сцене я пою, не усердствуя, громко, но связки не рву. Все остальное делает техника. Микрофон, усилители, предусилители, звукооператор. Я так и собирался сделать, но то ли от адреналина в крови, что я на сцене, то ли увлекся. Короче, когда я спустился в раздевалку, горло начало першить. Санхён, узнав об этом к концу концерта, обругал меня, но без мата. Наверное, бутиньми парнем обматерил без раздумий. В горло мне набрызгали, рекомендовали громко не говорить. Поэтому, проснувшись, я первым делом сконцентрировался на ощущениях в своем горле. Вроде не болит, но ла-ла-ла петь не стал, решив, что с проверкой можно подождать и до завтра, до агентства. Пусть все хорошенько отдохнет. «А где мульча?» – спрашиваю я. Я ее заперла, чтобы она не мешала тебе спать. Отвечает он не. Сидит, орет. Страшно выпускать. Понятно. А мама? Задаю я следующий вопрос. К маме пришли соседки, повеселев сообщает Сунок, и садится на пол рядом со мною. Расспрашивают про твое выступление. Очень им концерт понравился. Особенно, когда ты выступала. Хм. Видимо, бойкот снят, раз соседки в гости пришли. Глядишь, и работницы вернутся. А жизнь-то налаживается. «Юнми, ты такая молодчина!» – говорит Сунок, протягивая руку и лохматя мне волосы. «Такую музыку красивую придумываешь. Ни у кого такой нет. И артисты, с которыми ты выступала, так уважительны с тобой?» «Конечно!» – думаю я, убирая голову из-под руки Сунок. «Еще бы им не быть уважительными, когда им дают музыку, которой ни у кого нет». «Онни!» – командую я. «Выпускай мульча!» – я по ней соскучилась. «А ты что, вставать не собираешься?» Удивляется Сунок. «Не собираюсь», – мотаю я отрицательно головой. «Сегодня я собираюсь спать и жрать, жрать и спать. Кстати, у нас есть что пожрать?» «Мама тебе столько всего вкусного наготовила», – с осуждением смотря на меня, говорит Сунок. «А ты спишь». «Вкусного – это хорошо», – говорю я, переворачиваясь на бок. «А вставать неохота. Так классно валяться». «Не хочешь пойти, посидеть где-нибудь в кафе?» неожиданно предлагает сынок. кафе пфе что там делать не говорю я укладывая поудобнее голову на подушке. абсолютно никакого желания а я думала мы с тобой сегодня пойдем погуляем загрустив сообщает он не мне о своих планах кофе попьем поговорим я тебя столько времени не видела ой блин зачем куда-то тащиться вздыхаю я про себя дома так хорошо «Тихо. О чем поговорим?» – спрашиваю я, не улавливая смысла этого действия. «Ну, о нашей покупке», – обтекаемо произносит Сунок. «Об акциях, что ли? А что о них говорить?» «Если об акциях, говорю я, то чего о них говорить? Пока растут, пусть растут. А становятся в росте, продадим. Потом Сунок. Президент агентства запретил мне появляться на публике без охраны». Так что разговор от этот от не получится. Рядом с нашим столиком будут стоять пару крепких ребят, привлекая к нам всеобщее внимание. Ух ты! Озадаченно произносит Онни, реагируя на полученную информацию, и спрашивает: А почему он так приказал? Я теперь звезда, а звездам положена охрана. Красиво объясняю я, не став говорить, что это для того, чтобы в морду случайно не получить. А-а! Озадачина кивает головой Сунок и, слегка хмурясь, задумывается. «Ладно», – обещаю я, видя, что настроение собеседницы упало. «Сейчас встану, пообщаемся. Выпускай мульча. Она умеет на ноги поднимать». «Хорошо», – повеселев говорит Сунок, вставая с пола. «Тебе сделать кофе? Я купила сыр, европейский. Хочешь, как в Европе, кофе с сыром? Там все так завтракают». «Поставь!» «Подтягивая, соглашаюсь я. Кофе и сыр – неплохое сочетание».